Глава 18. День рождения. Мира. Бездумно уставившись на стенные часы, наблюдаю за тем, как большая стрелка пытается догнать маленькую. Когда они встретятся наедине, я официально стану взрослой. Помню, мама разрешала мне не спать, и я всегда дожидалась наступления своего дня рождения. Родители поздравляли меня в пять минут второго, именно во столько я родилась. Пригубив обжигающий чай с ромашкой отставляю чашку в сторону. Облокотившись на стул, устало прикрываю веки. Перед глазами встает жалобное лицо Матвея. В памяти звучит его голос и то, как он вымаливал у меня прощение. Забрал все свои обвинения обратно и пообещал, что больше никогда не подумает обо мне плохо и не будет подозревать в увлеченности его отцом». Я не видела больше смысла ломать комедию и прямо спросила Матвея о том, зачем мне и дальше оставаться в его доме. О том, что беременность не существует, отцу теперь было известно. Он собирался отправить сына в Америку, и я ничем не могла помочь. Однако Матвей считал, что я уже помогаю, и он хотел быть со мной. Не для отца, не для того, чтобы придумать очередную уловку, чтобы не уезжать, а просто «быть со мной». Парень признался, что много думает обо мне, и когда пришел в себя в больнице, первое, о ком вспомнил, была я. Матвей говорил очень искренне и жутко нервничал, что я его отвергну, а я просто не знала, что ответить. Во мне вновь проснулась жалость к парню и желание стать ему другом. Поднявшись за стола, делаю круг по столовой. Здесь достаточно темно, и я не стала включать свет, когда пришла сюда, но сейчас вдруг чувствую себя особенно одинокой. Подойдя к настенному светильнику возле самой двери, включаю его. столовую озаряет теплый слабый свет, и этого достаточно. Вновь сажусь за стол и пью чай, отсчитывая последние минуты до своего совершеннолетия. Не надеюсь, что кто-то составит мне компанию или разделит со мной радость от этого события, потому что в доме нет никого, кроме меня и Саши. А он наверняка уже давно спит. Да и отвыкла я и от поздравлений, и от подарков, потому что приемные родители частенько забывали о моем празднике. «Не спишь?» Внезапно доносится до меня тихий голос Одинцова-старшего. Вздрогнув от неожиданности, перевожу на него взгляд. «Угостишь меня чаем?» спрашивает мужчина, приближаясь к столу. «Конечно», – часто киваю и вскакиваю со стула. Сплещущимся внутри восторгом иду на кухню и завариваю для него чай. Спустя несколько минут возвращаюсь с чашкой. «Спасибо», – негромко благодарит Саша. Наблюдает за мной, пока я ставлю чашку перед ним, наверняка оценивая мой внешний вид. И я очень рада, что сегодня одета прилично. На мне моя майка на тонких бретельках и шорты, а не футболка Матвея, которая едва прикрывала бедра. Обхожу стол и сажусь напротив мужчины. Вглядываюсь в его лицо. Он выглядит уставшим, немного раздраженным, очень родным и в той же степени недосягаемым. До сих пор в рубашке и брюках словно и не думал ложиться спать. Правда манжеты, рубашки расстегнуты, а рукава небрежно закатаны до локтей, обнажая сильные руки. Верхние пуговицы тоже расстегнуты, демонстрируя крепкую шею и Адамово яблоко. Ловлю себя на том, что кусаю губы, рассматривая Сашу, и тут же смущенно отвожу взгляд. «Теперь ты готова прокомментировать, почему не согласна ехать в Америку?» Достаточно строго спрашивает он. «Я не стала отвечать на этот вопрос в машине, когда мы возвращались из больницы, и до сих пор не придумала правдоподобного объяснения. Просто...» «Я не готова уезжать», – пожимаю плечами. «Честно признаться, никогда я не думала о том, чтобы покинуть родину, и сейчас тоже не хочу об этом думать. Мне нравится жить здесь». Саша смотрит мне прямо в глаза, и я вижу в его взгляде вопрос, который он почему-то не задает. «Даже ради Матвея не поедешь?» Вот что он хочет спросить. И если бы спросил, я бы наверняка призналась ему, что мы с Матвеем не вместе, и надо бы это сделать». Вот только я дала обещание Матвею, что пока вновь не приеду в больницу и не выслушаю его еще раз, не стану принимать никаких решений. В глубине души я не хочу их принимать вовсе и мечтаю как можно дольше задержаться в этом доме. Рядом с Одинцовым, с человеком, который пробуждает во мне совершенно новые чувства и эмоции. «Почему ты не спишь?» Он вдруг резко меняет тему. «Понимаю, ты переживаешь за Матвея, но сейчас он в относительном порядке, не считая перелома ноги». В его голосе, наряду с беспокойством, слышится раздражение. Одинцов смотрит на меня поверх кружки, когда подносит ее к губам. Делает глоток, и я смотрю на его ползущий сверху вниз кадык, когда он сглатывает. «Я ждала», — киваю на часы за спиной. Мужчина непроизвольно оборачивается, позволяя мне выдохнуть и немного расслабиться. Всего секунду не чувствовать тяжелого изучающего взгляда его серо зеленых глаз. «Чего ты ждала?» — не понимает Саша, вновь пронзая меня глазами. «Момента!» — теперь большая стрелка часов обогнала маленькую на целых пять минут. «Момента, когда стану старше». «Старше!» — шёпотом повторяет он за мной. Потом прокашливается, вновь смотрит на часы. «Твой день рождения ведь завтра!» Он наступил пять минут назад. Робко улыбаюсь. Одинцов выглядит немного озадаченно. Отпивает свой чай и отводит чашку в сторону. Матвей в больнице, но он наверняка придумал бы для тебя какой-нибудь сюрприз. Поднимает, протягивает мне руку. Пойдем, у меня есть одна идея. В его уставших глазах вспыхивает озорство. Сейчас он выглядит совсем молодым. Неуверенно вкладываю руку в его крепкую ладонь, И поднимаюсь из-за стола. «Совсем не обязательно что-то придумывать», — начинаю «было», но Саша не дает мне сказать, а просто тянет за собой в гостиную. «Помолчи», — бросает он беззлобно, — «и обувайся». Подводит к входной двери. Здесь стоят мои кеды, потому что я привыкла разуваться возле двери, хотя все остальные часто ходят по дому в обуви. «Мы куда-то поедем?» Неуверенно присаживаюсь на пол и напяливаю кеды. Подняв взгляд, смотрю на Сашу, который вновь протягивает мне руку. «Правда, не стоит. Тебе же нужно выспаться. Завтра обычный будний день, наверняка у тебя куча дел». «Помолчи», — вновь перебивает меня Одинцов, рывком поднимая с пола. «Будем считать, что я делаю это из корыстных побуждений». Едва заметно ухмыляется и, открыв дверь, выводит на улицу. «Мы идем к его машине». Я практически бегу рядом, с трудом поспевая за его стремительным шагом. «Корыстных?» – переспрашиваю, когда устраиваемся в машине. «Да», – он кивает и заводит мотор, – «мне тоже нужно отвлечься и не думать. Хотя бы этой ночью не думать, во что превратились наши отношения с Матвеем. А с тобой?» – сглатывает, отводя взгляд, – «у меня получается не думать». Нажав на пульт, открывает ворота, и мы покидаем территорию. «Все наладится», — говорю я в попытке утешить, а заодно заполнить неловкую паузу. «Да брось!» — он вяло отмахивается, наблюдая за дорогой. «Ты не должна вникать во все это, тем более забивать голову в свой день рождения. Давай просто хорошо проведем время, ладно?» Я бросаю взгляд на свою одежду. Домашняя майка и шорты — не лучший наряд для похода в людное место». Одинцов же мог бы с легкостью пройти в любой ресторан, клуб, бар и выглядеть при этом на все сто в своей обычной рубашке и брюках. Мне становится неловко. «Куда мы едем?» — робко спрашиваю, и тут же начинаю сумбурно тараторить. «Мне нужно было переодеться во что-то более подходящее. Те платья, которые выбрал Матвей, вряд ли тебе понравятся, но я могла бы надеть что-то свое. Там, где мы будем, никто нас не увидит». Повернув голову, Саша подмигивает мне. «А наряжаться ты будешь вечером, когда пойдем в ресторан». «Ресторан?» «Да, как и планировали. Отметим твой день рождения за ужином. Матвею в назидание, ведь он сам виноват, что пропустит его». Саша пытается говорить ровным, веселым голосом, но взгляд выдает то, что он волнуется за сына. Все его веселье напускное. «Ради меня. Я тоже готова сделать все, чтобы помочь Саше отвлечься». «Хорошо, я с радостью схожу в ресторан впервые в жизни», расплываясь в улыбке. «И тебе не принесут бесконечное количество приборов». Он лукаво улыбается. «Или мы могли бы всех удивить и есть руками». Непроизвольно начинаю хихикать, лишь на миг представив эту картину. Саша все чаще переводит взгляд с дороги на меня, задерживаясь на улыбке, губах. Мой смех затихает, и он тоже больше не улыбается». Тормозит возле магазинчика, на котором светится вывеска 24 часа. Клубника или шоколад, уточняет, развернувшись ко мне всем телом. Шоколад, отвечаю, не задумываясь. Отличный выбор, вновь подмигивает одинцов и бросает, покидая машину. Подожди минутку. Я смотрю ему вслед, пока он не скрывается за почти непроницаемой дверью, прикладываю ладони к щекам в бесполезной попытке их остудить. «Все происходящее кажется нереальным и ужасно волнующим». «Сам Александр Одинцов поведет меня в ресторан этим вечером, а сейчас везет в неизвестном направлении, чтобы сделать приятный сюрприз в мой восемнадцатый день рождения. Мне до сих пор не верится». Саша возвращается через пять минут и, открыв мою дверь, вручает букет белых хризантем. «Это все, что у них было». Говорит, так словно оправдывается, а я просто расплываюсь в улыбке. Меня переполняет восторг, ведь уже очень давно мне не дарили цветов. Папа всегда дарил и маме, и мне, но с того времени прошло уже десять лет. К тому же эти цветы — это совершенно другое. Спасибо. Отвечаю с благодарностью и тут же носом зарываюсь в белые шапки хризантем. Потом поднимаю взгляд на Одинцова. Он протягивает мне картонную подставку с двумя стаканчиками кофе. Закрыв дверь, ставит на заднее сиденье пакет, а потом вновь садится за руль. Мы едем дальше, и я все еще ломаю голову над тем, куда и чем может закончиться эта ночь. Возможно, мы сможем сблизиться, и тогда я расскажу ему о той встрече, которая случилась 10 лет назад. И признаюсь в том, что все 10 лет помнила его доброе напутствие... Да и каждое его слово